Глава 16. Через 46 дней полета корабль снова вынырнул из гиперпространства на скорости, которая после сверхсветовой вообще не казалась нам скоростью. Мы явно находились на какой-то орбите, и все двигатели молчали. Члены экипажа воняли как животные и невероятно устали от общества друг друга. И тем не менее, взявшись за руки, как верные любовники, все столпились у экрана. В нулевом тяготении пятеро старателей завороженно смотрели на Солнце и какое-то время молчали. Звезда, рядом с которой мы дрейфовали, была больше и ярче Солнца и находилась ближе астрономической единицы. Но наша орбита пролегала не вокруг светила. Центром ее оказалась гигантская газообразная планета с единственным спутником размером в половину Луны. Ни Клара, ни парни не кричали и не вопили от радости. Поэтому я ждал как мог долго, а потом спросил, в чем дело. «Сомневаюсь, что мы сможем высадиться на этом газовом пузыре», — с отсутствующим видом ответила она. При этом Клара не выглядела разочарованной. Ей как будто было все равно. Сэм Каханы выпустил в бороду долгий негромкий вздох и устало проговорил. «Ну что ж, прежде всего снимем спектр. Мы с Бобом сделаем это». Остальные начинают прочесывать окрестности в поисках подписи Хичи. «Отличный шанс», — вымолвил кто-то, но так негромко, что я не понял, кто. Это могла быть даже Клара. Я хотел было спросить, почему они не радуются, но почувствовал, что если задам этот вопрос, кто-нибудь обязательно ответит, и его ответ мне не понравится. Поэтому я удержался от вопроса и вслед за самым протиснулся в шлюпку. Там, мешая друг другу, мы надели скафандры, проверили системы жизнеобеспечения, связи и закрылись. Затем Сэм знаком послал меня к шлюзу. Я услышал, как насосы всасывают воздух. Потом шлюз открылся, и легкий толчок выбросил меня в космическую пустоту. В первое мгновение я ощутил невероятный ужас. Оказавшись один в центре пространства, где никогда не бывал человек, я так испугался — что даже забыл застегнуть привязной трос. Но можно было этого и не делать. Магнитные замки сами защелкнулись, кабель развернулся на всю длину, меня резко дернуло, и я начал медленно возвращаться к кораблю. Прежде чем я добрался до него, сам тоже оказался снаружи. Он летел ко мне, словно надувная кукла, и медленно поворачивался вокруг собственной оси. Сэм ткнул пальцем куда-то между огромным в форме блюдца диском газового гиганта и болезненно ярким оранжевым солнцем. Мне пришлось прикрыть глаза перчатками, чтобы разглядеть, на что он показывает. Как потом объяснили, это оказалось М31 Андромеды. Конечно, с нашей точки никакого созвездия Андромеды не было видно. Не было ничего похожего на Андромеду, да и на любое другое созвездие тоже — Но М-31 так велика и так ослепительно сияет, что ее можно разглядеть даже с поверхности Земли, когда смог немного рассеивается. Это самая яркая из внешних галактик, ее можно заметить почти с любого места, куда отправляются корабли-хичи. При небольшом увеличении можно было легко разглядеть ее спиральную форму, а для проверки сориентироваться по другим, меньшим галактикам в том же направлении. Пока я неуклюже нацеливал инструменты на М-31, Сэм то же самое делал с Магеллановыми облаками. Вернее, с тем, что считал Магеллановыми облаками. Он клялся, что распознал Эздорады. Мы начали делать снимки. Цель этой работы заключалась в том, чтобы ученые и корпорации могли с помощью триангуляции определить, где мы побывали. «Вы можете спросить, зачем это им?» Но они как раз этим и занимаются, а вы никогда не получите научной премии, если не сделаете несколько серий снимков. Из этого как бы вытекает, что ученые могли бы определить место по снимкам, которые мы делаем в пути. Но это не так. По ним можно установить общее направление полета, но уже после первых нескольких световых лет становится все труднее и труднее идентифицировать звезды. К тому же еще не доказано, что полет проходит по прямой линии. Зато известно, что некоторые корабли следуют за причудливыми изгибами в конфигурации пространства. Во всяком случае, яйцеголовые используют все, что могут, включая данные о том, как далеко и в каком направлении развернулись Магеллановы облака. Знаете почему? Потому что так можно определить, насколько световых лет вы от них удалены и как глубоко находитесь в галактике. Период одного обращения облаков составляет примерно 80 миллионов лет. Тщательные измерения способны показать изменения, соответствующие 2-3 миллионам, что примерно означает 150 световых лет или около этого. Посещая на вратах группу Сэма, я очень всем этим заинтересовался. Теперь же, делая фотографии, я почти забыл о своем страхе, и хотя не совсем, но все же перестал думать о том, что это путешествие, потребовавшее такой смелости, оказалось пустым номером. И все же оно оказалось не пустым номером. Как только мы оказались в корабле, Мохаммед выхватил ленты со снимками из рук Сэма и сунул их в сканер. Первой целью была самая большая планета. Во всех частях электромагнитного спектра ничто не говорило об искусственной радиации. Поэтому он начал искать другие, более перспективные планеты. Находить их трудно, даже с помощью автоматического сканера. За то время, пока там висели, мы смогли бы отыскать их с десяток. Правда, это не играло никакой роли. Планеты все равно были бы так далеко, что мы не смогли бы до них добраться. Махаммад взял спектр центральной звезды и запрограммировал сканер на поиске отражения от него. Прибор определил пять объектов. Два из них оказались звездами с аналогичным спектром. Остальные в самом деле были планетами, но никаких следов искусственной радиации на них не нашли. Говоря уже о том, что они были маленькими и далекими. Оставался большой спутник газового гиганта. «Проверь его», — приказал Сэм. «Выглядит не очень перспективно», — проворчал Махаммад. «Я в твоем мнении не нуждаюсь», — оборвал его Сэм. «Делай, что сказано. Проверяй». «Вслух, пожалуйста», — сухо добавила Клара. Махаммад удивленно взглянул на нее, должно быть, удивившись слову, пожалуйста, но послушался. Он нажал кнопку и сказал: Подписи кодированные электромагнитной радиации. На экране сканера возникла медленная изгибающаяся синусоида. Она едва заметно дрогнула, потом превратилась в абсолютно неподвижную линию. Отрицательно, ворчливо проговорил Махамад. «Аномалии временных колебаний температуры». «Это было для меня новым». «Что значит аномалии временных колебаний температуры?» — поинтересовался я. «Ну, допустим, какой-то объект становится теплее с заходом солнца», — нетерпеливо пояснила Клара. «Ну, что там?» Но эта линия тоже оказалась неподвижной. «И здесь ничего», — прокомментировал махаммад. «Поверхностный металл с высоким альбедо». Последовали медленные движения синусоиды, но очень скоро она застыла в неподвижности. Хм. Завучинов хмыкнул Махама и хлопнул себя по ляжке. Ха. Остальные подписи вообще неприменимы. Тут нет метана, потому что нет атмосферы и так далее. Что будем делать, босс? Сэм открыл было рот, собираясь высказаться, но Клара его опередила. Прошу прощения. Резко произнесла она. «Но что ты имел в виду, говоря, босс?» «Не, помолчи», — нетерпеливо ответил Махаммад. «Сэм?» Кахана примирительно улыбнулся к Ларе. «Если хочешь что-нибудь предложить, давай», — предложил он. «Я считаю, мы должны облететь спутник». «Пустая трата топлива», — выплела Клара. «Это безумие». «У тебя есть идея получше?» «Что значит «получше»? А твоя чем хороша?» «Ну», — успокаивающе начал Сэм. «Мы еще не обследовали весь спутник. Он вращается относительно медленно. Можно взять шлюпку и осмотреть его. На противоположной стороне может скрываться целый город хичи». «Отличный шанс!» Клара фыркнула и тем самым прояснила вопрос, кто сказал это раньше. Но парни уже не слушали ее. Все трое направлялись в шлюпку, оставив нас с Кларой единственными владельцами корабля. Клара исчезла в туалете. Я закурил сигарету почти последнюю, и принялся опускать кольца дыма сквозь кольца, неподвижно висящие в воздухе. Корабль слегка наклонился, и я увидел, как поперек экрана медленно проплыл спутник планеты. Затем показалось яркое водородное пламя шлюпки, отправляющейся к спутнику. Провожая ее взглядом, я подумал, что мы станем делать, если у парней закончится топливо, или они разобьются, или случится что-нибудь непредвиденное. Я бы в таком случае оставил их там. И некоторое время размышлял, хватит ли у меня решительности сделать это. Там мне это вовсе не казалось напрасной тратой человеческих жизней. У меня было время подумать, что мы здесь делаем. Летим за сотни и тысячи световых лет, чтобы наши сердца разбились? Бред. Я обнаружил, что держусь за грудь. Будто моя метафора стала реальностью. В сердцах я плюнул на кончик сигареты, чтобы погасить ее, и сунул в утилизатор. Кусочки пепла еще долго плавали в воздухе, а я упорно ловил их и сбрасывал в утилизатор, пока мне не надоело гоняться за ними. В какой-то момент я засмотрелся на восхитительную картину, как в углу экрана появляется большой пятнистый полумесяц планеты. Это необыкновенное зрелище, которое можно наблюдать только из космоса, заворожило меня. Картина больше напоминала произведение искусства: желтовато-зеленый дневной свет на Терминаторе, а морф на черное пятно остальной ее части, закрывавшее свет звезд. На полумесяце заметен был внешний редкий край атмосферы. Звезды, попадая в него, начинали мерцать, но остальная часть атмосферы была такой густой, что через нее ничто не проходило. Конечно, о приземлении на этот газовый гигант не могло быть и речи. Даже если у планеты была бы твердая поверхность, это ничего не меняло. Она находилась под таким давлением газа, что там не смогло бы выжить ни одно живое существо. На вратах ходили разговоры о том, что корпорация создает специальный посадочный аппарат, который мог бы садиться на поверхность планет типа Юпитера. Возможно, когда-нибудь так и будет. Но пока это было из области фантастики. Клара по-прежнему сидела в туалете. Я протянул поперек каюты свой гамак, забрался в него, опустил голову и уснул. Четыре дня спустя они вернулись с пустыми руками. Дрэд и Махаммад Тайе мрачные, грязные и раздражительные. Сэм Каханы в обычном настроении. Но меня это не обмануло. Если бы они нашли что-нибудь интересное, дали бы знать по радио. И все же мне было интересно. «Каковы результаты, Сэм?» «Абсолютный ноль, ответил он. «Одни скалы». «В общем, ничего стоящего, из-за чего имело бы смысл спускаться. Но у меня есть интересная идея». Клара сидела рядом со мной и с любопытством глядела на Сэма. Я же смотрел на Махаммада и Дреда. Похоже, с идеей Сэма они уже познакомились и она им не понравилась. «Вы знаете, что это двойная звезда?» — проговорил он. «С чего ты взял?» — спросил я. «Я запрограммировал сканеры. Вы видели ту большую голубую звезду?» Он оглянулся, потом улыбнулся и, не торопясь, продолжил. «Не знаю, в каком она сейчас направлении, но была возле планеты, когда мы с Бобом делали первые снимки. Она показалась мне близкой, и я направил туда сканеры». «Я вначале сам не поверил результату. Двойная звезда. Здесь находится основная, а вторая — в половине светового года отсюда». «Может, это бродячая звезда, Сэм?» — предположил махаммад «Я уже говорил тебе, просто случайно проходит близко». Кахана пожал плечами. «Даже если это так. Она очень близко, и не стоит упускать возможность поискать рядом с ней». «Планета есть?» — вмешалась в разговор Клара. «Не знаю», — признался Сэм. «Минутку. Вот она, мне кажется». Мы все синхронно повернули головы к экрану. Совершенно очевидно было, какую звезду имел в виду Кахана. Она сияла значительно ярче Сириуса, видимо, с Земли, и ее звездная величина была не меньше минус двух. «Интересно», — негромко произнесла Клара и в упор посмотрела на Кахана. «Надеюсь, я тебя неверно поняла, Сэм». Половина светового года в шлюпке — это полгода пути на самой высокой скорости, даже если бы нашлось достаточно горючего. А у нас его нет, парни. — Я это знаю, — продолжал настаивать Сэм. — Но я думал, если мы только чуть-чуть подтолкнем корабль... — Заткнись! — заорал я и сам удивился своему отчаянному крику. Я весь дрожал от возбуждения и никак не мог взять себя в руки. Во мне боролись ужас и гнев, они душили меня. Если бы в этот момент в руках у меня оказался пистолет, я без колебаний выстрелил бы в Сэма». Клара жестом заставила меня замолчать. «Сэм, я знаю, что ты чувствуешь», — мягко проговорила она, имея в виду, что Сэм Каханы возвращался пустым из пятого полета. Готово поручиться, что это можно сделать. Он посмотрел на нее удивленно и с нескрываемой подозрительностью. Объявление. Записи уроков и игра на вечеринках. 87-499. Рождество близко. Напомните о себе родным и любимым с помощью пластиковой модели «Врат» и «Врат-2». Прекрасные снежинки из подлинной сверкающей пыли спегги сценические голограммы, наручные браслеты, много других подарков. 88-542. «Есть ли у вас сестра, дочь, подруга на Земле? Я хотел бы переписываться». «Конечная цель. Брак. 86 032. Правда. «Я хочу сказать, что если бы мы были хичи, а не люди, мы бы знали, как это осуществить». Мы бы вынырнули здесь, огляделись и сказали, ну, смотрите, вон там наши приятели, или что еще тут находилось, когда они прокладывали сюда свой курс. Наши приятели переехали, их сейчас нет дома, и они сказали бы, ну, ладно, постучим в соседнюю дверь. И мы бы тронули одну из этих штуковин, потом другую, и оказались бы рядом с голубой звездой. Клара помолчала и посмотрела на Сэма, все еще держа меня за руку. «Но только мы не хичи, Сэм». «Боже, Клара, я это знаю, но должен же быть способ!» Почти с отчаянием произнес Сэм, и Клара согласно кивнула. «Он, конечно, есть, но мы его не знаем. А знаем мы лишь то, что ни один корабль, пытавшийся изменить курс во время полета, на врата не вернулся. Понимаешь, ни один». Кахана не ответил ей прямо. Он только посмотрел на голубую звезду на экране и сдавленным голосом произнес: Проголосуем. Разумеется, голосование дало четыре против одного, против изменения курса, и Махамад тае ни разу не подпустил самок к контролю, пока на пути домой мы не развили световую скорость. Обратный путь был не длиннее, но мне показался бесконечным.